15. Мир сужается. С тех пор я завел журнал. Это была помесь дневника, биржевого бюллетеня и тетради для заметок. В нем описаны места, где я побывал во время экспедиции, перечисляются добытые припасы, оцениваются количество припасов, которые надлежало вывезти — Берутся на заметку складские и жилые помещения с примечаниями, какие из них следует очистить в первую очередь, пока они не разрушились. Прежде всего я искал продукты, горючее зерно, но этим я не ограничивался. Журнал пестрит перечислениями грузов одежды, инструментов, белья, обуви, кухонной посуды, грузов скобяных изделий и проволоки, проволоки, снова проволоки, а также книг. Из записей следует, что в первую же неделю после возвращения из Тиншима я принялся сооружать проволочную ограду против Трифидов. У нас уже были изгороди, защищающие от них дом и сад. Теперь же я начал осуществлять чистолюбивый план по освобождению от них нескольких сотен акров посевной площади. Для этого была необходима прочная проволочная ограда, подкрепленная естественными препятствиями и вертикальными щитами, а внутри изгородь более легкого, типа, которая не давала бы скоту и нам самим неосмотрительно вступать в зону поражения жалом. Это была тяжелая, изнурительная работа, и она отняла у меня много месяцев. Одновременно я стремился постигнуть азбуку сельского хозяйства. Изучать сельское хозяйство по книгам очень трудно, Во-первых, никто из авторов, писавших на эту тему, не предполагал, что какой-нибудь фермер будет начинать с абсолютного нуля. Поэтому я обнаружил, что все работы начинаются с середины, в предположении, что читатель уже имеет какой-то опыт, которого я не имел, и знает терминологию, которой я не знал. Мои специализированные знания в биологии были решительно бесполезны перед лицом практических проблем. Теория требовала материалы и вещества, которые я либо не мог найти, либо не смог бы распознать, если бы даже нашел. Очень скоро я понял, что к тому времени, когда кончатся практически невосполнимые запасы химических удобрений, кормов и всего прочего, останутся только простейшие механизмы, и тогда нам придется попотеть, а уж каков будет урожай, бог его знает». Книжные знания в области коневодства, молочного хозяйства и работ на бойне тоже не давали никакой практической основы для овладения этими искусствами. Слишком много оказалось моментов, когда нельзя прерывать работу для консультации с нужной главой. Мало того, практика непрерывно обнаруживала загадочные отклонения от простых книжных схем. К счастью, у нас было достаточно времени, чтобы делать ошибки и на них учиться. Сознание, что пройдет еще несколько лет, прежде чем нам придется более или менее целиком положиться на собственные ресурсы, оберегало нас от отчаяния по поводу наших неудач. Кроме того, мы могли утешать себя тем, что, проживая собранные запасы, мы тем самым не даем им погибнуть в Туне. Из соображений безопасности я прождал целый год, прежде чем снова поехать в Лондон. Для моих набегов это был самый прибыльный район, Но он же производил на меня и наиболее тягостные впечатление. Сначала все еще казалось, будто прикосновение волшебной палочки может вернуть ему жизнь, хотя машины на улицах начали ржаветь. Годом позже изменения стали более заметны. Огромные пласты штукатурки обвалились со стен и засыпали тротуары. На улицах валялись колпаки дымовых труб и обломки черепицы. Трава и кустарники задушили канализационные люки. Опавшая листва забила водосточные трубы, и трава проросла в щелях стоков. Едва ли не каждое здание украсилось зелёным париком, под которым в прелой сырости гнили крыши. Сквозь окна были видны провалившиеся потолки, отставшие обои, блестящие от плесени стены. Сады парков и скверов заросли совершенно и расползались по соседним улицам. Зелень выпирала отовсюду, укореняясь на мостовых в щелях между камнями, выползая из трещин в бетоне, карабкаясь даже по сиденьям покинутых машин. Она вторгалась со всех сторон, чтобы вновь завладеть пустынями, которые создал человек. И странно, по мере того, как живые растения закрывали камень, впечатление от города становилось все менее тяжелым. Когда Лондон вступил в стадию, где ему не помогла бы уже никакая волшебная палочка, большинство его призраков начало исчезать, медленно отступая в историю. Однажды, не в тот год и не в следующий, а гораздо позже, я вновь стоял на Пикадиле Сёкус, оглядывая запустение и пытаясь воссоздать мысленно картины кишевших там некогда толп. Но у меня ничего не вышло. Даже в моей памяти эти толпы были лишены реальности. От них не осталось никакого привкуса, никакого оттенка. Они сделались такими же аксессуарами истории, как римский колизей или ассирийский армии, и почему-то такими же далекими для меня. Ностальгия, которая временами в тихие часы овладевала мною, терзала меня сильнее, чем само зрелище старого мира, лежащего в развалинах. Когда я бывал в полях, далеко отсюда, я мог предаваться приятным воспоминаниям. Но среди шершавых, медленно погибающих построек мне в голову лезли только суета, крушение надежд, бесцельные устремления, вездесущий металлический грохот. И я начинал сомневаться, так ли уж много мы потеряли. Первую пробную вылазку в Лондон я предпринял в одиночку и вернулся с ящиками боеприпасов против трифидов, с бумагой, частями двигателей, а также с книгами и пишущей машинкой по системе Брайля для Денниса, с напитками, сладостями, патефонами пластинками и новыми книгами для зрячих. недели позже со мной поехала Джозелла с более конкретной целью — за одеждой и бельем не только и не столько для взрослых, сколько для ребенка Мэри и для ребенка, которого ждала теперь она сама. Лондон произвел на нее угнетающее впечатление, и больше она туда не ездила. Я продолжал набеги на Лондон в поисках различных вещей и, как правило, пользовался случаем, чтобы заодно прихватить и предметы роскоши. Ни разу не пришлось мне увидеть, чтобы на улицах что-нибудь двигалось, если не считать немногих воробьёв или заблудившегося трифида. Кошки и собаки дичали с каждым поколением. Их можно было заметить на полях, но не здесь». Иногда, правда, я наталкивался на свидетельство того, что не один я добываю припасы, но я никогда не видел этих людей. Последнюю поездку я совершил в конце четвертого года. Где-то во внутреннем пригороде я обнаружил, что появилась опасность, пренебрегать которой я не имел права. Первым проявлением ее был громоподобный грохот позади меня. Я остановил грузовик и, оглянувшись, увидел поперёк улицы груду развалин и столб пыли над нею. Видимо, сотрясение от тяжёлого грузовика до доконало непрочный уже фасад какого-то здания. Больше я не обрушил ни одного дома, но весь тот день я провёл в напряжённом ожидании потока кирпича и штукатурки, падающего мне на голову. С той поры я ограничил свои экспедиции небольшими городами, да и там ходил пешком. Крупнейшим и наиболее удобным источником снабжения для нас мог стать Брайтон. Но от него мне пришлось отказаться. К тому времени, когда я решил, что он безопасен для посещения, там уже были другие. Кто они и сколько их, узнать мне не удалось. Я затормозил перед грубой каменной стеной, возведенной поперек дороги. На ней красовались слова «Стой! Назад!». «Этот совет был подкреплён треском ружейного выстрела, и передо мной взлетел фонтанчик пыли. Я не увидел никого, с кем можно было бы вступить в переговоры, да и начало переговоров не предвещало ничего хорошего. Я развернул грузовик и задумчиво поехал прочь. А что, если наступит время, когда оборонительные приготовления моего друга стивана всё-таки окажутся небесполезными?» Для очистки совести я заехал в Арсенал, где мы ещё раньше взяли огнемёты против Трифидов и погрузил там несколько пулемётов и миномётов. В ноябре второго года у нас с Джозеллой родился первый ребёнок. Мы назвали его Дэвидом. Моя радость сливалась временами с дурными предчувствиями. Какое будущее создадим мы для него? Но Джозеллу это волновало меньше всего. Она его боготворила. Видимо, он был для нее компенсацией за все, что она утратила, и, как это ни странно, теперь она беспокоилась о состоянии мостов на нашем пути в будущее гораздо меньше, чем прежде. Как бы то ни было, это был крепкий мальчишка, и его здоровье позволяло надеяться, что он сможет постоять за себя, когда вырастет. Поэтому я подавил свои предчувствия и с удвоенным рвением взялся за работу на земле, которая в один прекрасный день будет содержать нас всех». После этого прошло, должно быть, не очень много времени, и Джозелла заставил меня обратить более пристальное внимание на триффидов. За эти годы я так привык принимать против них меры предосторожности, что их превращение в непременную деталь пейзажа прошло для меня гораздо менее заметно, чем для остальных обитателей фермы. Кроме того, имея с ними дело, я привык носить проволочную маску и перчатки, так что, когда я выезжал в экспедиции, ничего нового в этом для меня не было. Короче говоря, я привык обращать на трифидов не больше внимания, чем на москитов в малярийной местности. джазелла заговорила о них однажды вечером, когда мы лежали в постели. В тишине слышался только отдалённый перемежающийся треск твёрдых черенков, барабанищих по стеблям. «В последнее время они трещат куда больше», — сказала она. «Сначала я не понял, о чём она говорит», Эти звуки были обычным фоном везде, где я так долго жил и работал, и если я не прислушивался к ним сознательно, я не мог даже сказать, есть они или нет. Теперь я прислушался. «Не слышу, чтобы они трещали как-нибудь иначе», — сказал я. «Я не сказала, что иначе. Я сказала, что они трещат больше, потому что их теперь больше, чем прежде». «Не заметил», — проговорил я безразлично. С тех пор, как я соорудил ограду, мои интересы сосредоточились внутри неё, и мне было всё равно, что делается снаружи. Во время поездок мне казалось, будто в большинстве мест Трифидов столько же, сколько раньше. Я вспомнил, что их количество здесь поразило меня ещё, когда я прибыл сюда впервые, и я предположил тогда, что где-то в окрестностях располагались крупные питомники. «Много больше. Присмотрись к ним завтра», — предложила она. Утром я вспомнил и, одеваясь, выглянул в окно. Я увидел, что Джозелла права. Позади совсем небольшого участка ограды можно было насчитать более сотни трифидов. За завтраком я сказал об этом. Сьюзен удивилась. «Их становится больше с каждым днём», — сказала она. «Разве ты не заметил?» «Мне и без того есть о чём беспокоиться», — сказал я. Её тон слегка задел меня. «И вообще, по ту сторону ограды они меня не интересуют. Достаточно выпалывать их ростки внутри ограды, а снаружи они могут делать всё, что им угодно». «Всё равно», — проговорила джазелла озабоченно, «с какой стати они сходятся сюда такими толпами? Я совершенно уверена, что они именно сходятся, и мне хотелось бы знать, почему». На лице Сьюзен вновь появилось выражение удивления. «Да ведь он их приманивает», — сказала она. «Не показывай пальцем», — автоматически заметила Джозелла. «Что ты имеешь в виду? Как это Билл может их приманивать?» «Очень просто. Он создаёт шум, и они приходят». «Послушай», — сказал я, — «о чём ты болтаешь? Ты что, полагаешь, будто я во сне им подсвистываю?» Сюзана обиделась. «Ладно. Раз ты мне не веришь, я покажу тебе после завтрака», — объявила она и надулась. Когда завтрак кончился, она выскользнула из-за стола и вернулась с моим дробовиком и биноклем. Мы вышли на лужайку. Она оглядела горизонт, заметила вдали Трифида и подала мне бинокль. Трифид неторопливо ковылял через поля. До него было больше мили, он двигался на восток. «Следи за ним», — сказала она. Она выстрелила в воздух. Через несколько секунд Трифид послушно изменил курс и двинулся в нашу сторону. «Видишь?» — сказала она, потирая плечо. «Да, это похоже на... А ты уверена? Попробуй ещё раз!» — предложил я. Она покачала головой. «Не стоит. Все трифиды, которые слыхали выстрел, идут сейчас сюда. Минут через десять они остановятся и станут слушать. Если они близко, и им слышно, как трещат эти у ограды, они будут здесь. Если они далеко, но мы выстрелим ещё раз, они тоже будут здесь. Но если они ничего не услышат, то подождут ещё немного и поплетутся дальше своей дорогой. Я вынужден был признать, что это открытие несколько ошарашило меня. «Ага. Э -э, конечно», — сказал я. «Ты, должно быть, следил за ними очень внимательно, Сюзан». «Я всегда слежу за ними. Я их ненавижу», — сказала она, как если бы это всё объясняло. К нам подошёл Деннис. «Сюзан права», — сказал он. «Мне это не нравится. Мне это уже давно не нравится. Эти проклятые твари что-то против нас затеяли». «Да бросьте вы», — начал я. «А я вам говорю, что они совсем не так просты, как мы думаем. Они ведь все знали. Они стали вырываться на свободу в тот же момент, когда не стало никого, кто бы мог их остановить. Они были возле нашего дома уже на следующий день. Можете вы объяснить это?» «Ну, это для них обычное дело», — возразил я. «В джунглях они всегда слонялись возле тропинок. Часто они обступали деревни и врывались туда, если их не отбивали. В тропических странах они всегда были бичом божьим». «Но ведь не здесь, вот что я хочу сказать. Они не могли вытворять этого здесь, пока не изменилась обстановка. Они даже не пытались. Но как только возможность представилась, они воспользовались ею немедленно». Словно они узнали, что теперь можно. «Слушайте, Деннис, ну будьте же благоразумны», — сказал я. «Подумайте, ну что вы говорите?» «Я отлично знаю, о чем я говорю. По крайней мере, главное. Я не строю никаких определенных теорий, но я скажу вам вот что. Они воспользовались нашей катастрофой с поразительной быстротой. Скажу также, что в их нынешнем поведении чувствуется нечто очень похожее на систему». Вы были так погружены в работу, что не замечали, как они накапливаются и ждут здесь, за оградой. А сьюзен заметила, я сам слыхал, как она об этом говорила. И как вы полагаете, чего они там ждут?» Я не стал отвечать немедленно. Я сказал, «Вы считаете, что дробовик их привлекает, и мне лучше пользоваться трифидным ружьем?» «Дело не только в дробовике, дело вообще в шуме», — сказала Сьюзан. Хуже всего трактор, потому что он шумит громко и долго, так что им легко определить, куда нужно идти. Но они слышат и наш движок. Я видела, как они сворачивают сюда, едва он начинает тарахтеть. «Мне бы хотелось», — сердито заметил я, — «чтобы ты не твердила, они слышат, как будто это животные. Они не животные, они не слышат, они всего лишь растения». «Все равно они как-то слышат», — упрямо возразила Сюзан. Но ну «Ладно, мы что-нибудь сделаем», — пообещал я. Мы стали делать. Первой ловушкой было грубое подобие ветряной мельницы, производящей энергичный стук. Мы установили её в полумиле от фермы. Она сработала. Она оттянула от ограды и собрала со всей округи три фидов. Когда вокруг неё столпилось несколько сотен штук, мы с Сьюзан поехали туда и взяли их с огнемёта. Ловушка отлично сработала и во второй раз, И после этого трифиды перестали обращать на нее внимание. Следующим нашим ходом было сооружение загона внутри ограды. Участок ограды перед загоном был заменен воротами. Место мы выбрали напротив движка и оставили ворота открытыми. Через пару дней мы захлопнули ворота и уничтожили пару сотен трифидов, забравшихся в загон. Второй раз на том же месте это не удалось, и даже в других местах число попадающих в такую ловушку Трифидов быстро сокращалось. Хорошие результаты мог бы дать обход границ с огнеметом раз в несколько дней, но это потребовало бы времени и скоро оставило бы нас без горючей смеси. Расход ее при пользовании огнеметом очень велик, а запасы в армейском арсенале были ограничены. Если бы мы их исчерпали, наши драгоценные огнеметы стали бы железным ломом, потому что я не знал ни состава, ни способа приготовления эффективного горючего. Два или три раза мы испробовали на скоплениях трифидов минометы, но результаты были плохими. Трифиды, как и деревья, могли выдержать без смертельного исхода множество механических повреждений. Невзирая на ловушки и периодические избиения, число трифидов со временем все увеличивалось. Они ничего не предпринимали. Они просто зарывались корнями в землю и стояли. На расстоянии они ничем не отличались от мирной живой изгороди, и если бы не барабанный стук, производимый то одним, то другим, они были бы не более примечательны, чем любая другая ограда. Но тому, кто усомнился бы в их постоянной готовности, достаточно было проехать на машине по проселку. Это значило пройти сквозь строй такого свирепого бичевания жалами, что приходилось, достигнув шоссе, останавливаться и очищать заляпанное ядом ветровое стекло. Время от времени кто-нибудь из нас выдвигал новый способ борьбы с ними. Был предложен, например, опрыскивать почву за оградой крепким раствором мышьяка. Но во всех случаях отступление Трифидов было временным. Мы испробовали за год множество подобных уловок, И вот настал день, когда сьюзан утром влетела в нашу комнату и сообщила, что чудища прорвались и обступили дом. Она встала, как обычно, рано, чтобы подоить коров. Небо за окном ее спальни уже светлело, но когда она спустилась в холл, там царила кромешная тьма. Она сообразила, что так быть не должно, и включила свет. Едва разглядев прижавшиеся снаружи к окнам кожистые зеленые листья, она догадалась, что произошло. Я на цыпочках пересек спальню и резко захлопнул окно. В тот же момент снизу в стекло хлестнуло жало. Мы увидели внизу чащу три фидов в десять или двенадцать рядов, обступивших дом вплотную. Огнеметы мы держали в сарае. Прежде чем отправиться за ними, я принял все меры предосторожности. В толстой куртке и рукавицах, в кожаном шлеме и шоферских очках под проволочной маской я врубился в толпу трифидов самым огромным мясницким ножом, какой у нас нашелся. Жало свистели и по проволочной сетке так часто, что яд совершенно залил ее и стал проникать внутрь мелкими брызгами. Брызги затуманили стекла очков, так что, добравшись до сарая, я первым делом смыл яд с лица. Чтобы расчистить себе путь назад в дом, я решился всего на одну короткую, направленную понизу струю из огнемета, потому что боялся поджечь двери оконной рамы. Но и этого оказалось достаточно, чтобы они задвигались, заволновались и беспрепятственно пропустили меня. Джозелла и сьюзен стояли с огнетушителями наготове а я, все еще похожий на помесь глубоководного водолаза с марсианином, высовывался поочередно из окон верхнего этажа и поливал огнем осаждающую толпу этих тварей. Потребовалось немного времени, чтобы поджечь большинство и погнать остальных. Сюзан, уже в маске и перчатках, схватила второй огнемет и принялась с упоением гоняться за ними, чтобы истребить до конца. Я направился через поле искать пролом. Это было нетрудно. С первой же возвышенности я увидел место, где трифиды продолжали вливаться внутрь ограды потоком качающихся стеблей и развивающихся листьев. Все они двигались по направлению к дому. Выпроводить их было просто. Струя по передним остановила их, еще две по сторонам заставили их устремиться назад. Струя поверху подстегнула их и обратила в бегство запоздавших. Метрах в двадцати лежал плашмя участок ограды с вывороченными столбами. Я поднял его и кое-как укрепил снова, а затем выпустил из огнемета еще несколько струй, чтобы предупредить новые неприятности хотя бы на ближайшие часы. Почти весь день потратили мы с Джозелла и сьюзен заделывая пролом. Затем, пока мы с Сюзан обшаривали все уголки внутри ограды и добивали последних вторгшихся трифидов, прошло еще два дня. Мы обследовали все ограждение и укрепили все сомнительные участки. А через четыре месяца они прорвались вновь. На этот раз мы нашли в проломе множество раздавленных трифидов. Впечатление было такое, будто на ограду навалились и давили, пока она не упала — и передние ряды тварей, повалившись вместе с нею, были растоптаны остальными. Было ясно, что необходимо принимать новые оборонительные меры. Все участки ограды были примерно одинаковой прочности, все они могли быть прорваны подобным же образом. Наиболее подходящим способом держать трефидов на расстоянии представлялась электрификация. Я нашел армейский генератор, установленный на трейлере, и доставил его домой. Мы с Сюзан принялись монтировать проводку. Прежде чем мы успели закончить ее, мерзкие твари прорвались еще раз в другом месте. Я уверен, что эта система полностью бы себя оправдала, если бы ограду можно было держать под напряжением непрерывно или хотя бы большую часть времени. Но для этого требовалось горючее. Бензин был для нас особенно ценен. Мы всегда могли обеспечить себя какой-нибудь пищей, но когда кончатся запасы бензина и дизельного топлива, с ними кончится нечто большее, нежели какие-то удобства. Не будет больше экспедиций, следовательно, перестанут пополняться запасы. Первобытная жизнь начнется всерьез. Поэтому из соображений экономии мы пускали ток через ограду всего на несколько минут по два 3 раза в сутки. Это вынудило трифидов отступить, теперь они не решались наваливаться на ограду. В качестве дополнительной предосторожности мы провели вдоль внутренней изгороди сигнальную проволоку, чтобы можно было вовремя управиться с любым прорывом. Слабость системы была в том, что трифиды оказались способны учиться на опыте, по крайней мере, в ограниченных пределах. Например, они стали привыкать к тому, что мы включаем ток только ночью и утром, и только на короткое время. Мы стали включать генератор случайным образом, но сьюзен для которой Трифиды были постоянными объектами пристального наблюдения, вскоре начала утверждать, будто время, на которое электрический удар удерживает их вдали от ограды, становится всё короче. Мы начали замечать, что они отступают от ограды только когда запускается генератор, а едва он умолкает, они надвигаются снова». В то время мы не могли еще сказать, действительно ли они ассоциируют ток в ограде с шумом генератора. Но позже у нас не осталось сомнений, что так оно и есть. Все же ограда под током и периодические нападения на их особенно густые скопления больше чем на год избавили нас от прорывов. Позже трифиды прорывались неоднократно, однако мы вовремя узнавали об этом, и прорывы перестали быть для нас серьезными осложнениями. Защищённые нашей оградой, мы продолжали учиться сельскому хозяйству, и постепенно наша жизнь вошла в однообразный ритм. Однажды, летом шестого года, мы с джозелой отправились вдвоём на морское побережье. Мы поехали в полугусеничном вездеходе, которым я обычно пользовался теперь, когда дороги сильно ухудшились. Для Джозеллы это был праздник. В последний раз она была за оградой несколько месяцев назад. Заботы по дому и о детях слишком утомляли её, и она выезжала только изредка, когда это было совершенно необходимо. Но теперь дом можно было оставлять на сьюзен, и когда мы перевалили через гряду холмов, нас охватило чувство освобождения. На последнем южном склоне мы остановили машину, вышли и сели. Был идеальный июньский день. В чистом синем небе белело несколько лёгких облачков солнце озаряло песчаные пляжи и море за ними так же ярко как в прошлом когда эти пляжи были усеяны купальщиками а море пестрело лодочками несколько минут мы в молчании глядели на эту сцену потом джозела сказала тебе иногда не кажется билл что стоит на некоторое время закрыть глаза а потом снова открыть и можно увидеть всё, как было раньше теперь уже не так часто ответил я «Но ведь мне довелось увидеть гораздо больше, чем тебе. Ну, впрочем, иногда...» «Погляди на чаек. Они такие же, как раньше». «В этом году стало гораздо больше птиц», — согласился я. «Я рад этому». На расстоянии крошечный городок все еще представлялся россыпью домиков под красными крышами и бунгало, населенных по большей части буржуа, отошедшими от дел. Но такое впечатление могло продержаться всего несколько минут. Хотя виднелись еще черепичные крыши, но стен уже не было видно. Аккуратные садики потонули в буйно разросшейся зелени, испещренной яркими пятнами одичавших потомков тщательно культивировавшихся цветов. И даже дороги выглядели как полосы зеленых ковров. Вблизи же обнаружилось, что впечатление мягкой зелени иллюзорно, дорога была выстлана грубыми жесткими ползунами. «Всего несколько лет назад», — задумчиво проговорила джазалла — «люди жаловались, что эти бунглы портят пейзаж. И посмотри на них теперь». «Да, пейзаж отомщен», — сказал я. «Тогда казалось, что с природой покончено. Но кто мог подумать, что в старике так много крови?» «Меня это как-то пугает?» словно всё сорвалось с цепи, всё радуется, что нам пришёл конец и что каждый волен идти своей дорогой. Хотелось бы мне знать. Может быть, мы всё это время морочили себе голову? Как, по-твоему, Билл, с нами действительно покончено? В моих экспедициях у меня было больше времени подумать над этим, чем у неё. «Если бы ты была не такой, какая ты есть...» Я мог бы ответить тебе в эдаком героическом тоне, в духе бездумного волюнтаризма, который часто сходит за веру и решимость. Но поскольку я такая, какая я есть... Я дам тебе честный ответ. С нами ещё не покончено. И пока будет жизнь, будет и надежда. Несколько секунд мы смотрели на пейзаж перед нами. «Мне кажется», — пояснил я, Только кажется, заметь, что у нас есть крошечный шанс. Такой крошечный, что потребуется много времени, чтобы он оправдался. Если бы не Трифиды, я бы сказал, что у нас хорошие шансы, хотя и тут потребовалось бы время. Но Трифиды являются реальным фактором. Это нечто такое, с чем никогда не приходилось бороться ни одной растущей цивилизации. Смогут они отобрать у нас планету, Или мы сможем остановить их? Настоящая проблема состоит в том, чтобы найти против них простое средство. Мы держимся не так уж плохо, мы отбиваем их. Но наши внуки, что будут делать они? Не придется ли им проводить жизнь в резервациях, отбивая трифидов ценой бесконечных тяжелых усилий? «Я уверен, что простой способ существует». «Вся беда в том, что к простым способам идут через очень сложные исследования, а у нас для этого нет ресурсов». «Да у нас же все ресурсы мира», — возразила Джозелла. «Только иди и бери». «Материальные — да, но умственных — нет. Тут нужна группа, группа экспертов, которые бы всё своё время отдавали проблеме, как разделаться с трифидами раз и навсегда. Что-то можно было бы сделать, я уверен» какой-нибудь избирательный гербицид, синтезировать необходимые гормоны, которые вызвали бы у Трифидов состояние биологической неустойчивости. Ну, только у Трифидов, не задевая ничего другого. Это было бы возможно, если сосредоточить на таком деле достаточно мозговых мощностей. ну раз ты так думаешь, почему бы тебе не попытаться?» «Слишком много причин». Во-первых, я для этого не гожусь. Я всего лишь посредственный биохимик, и я в единственном числе. Затем нужны лаборатории и оборудование. Далее необходимо время, а на мне сейчас слишком много неотложных дел. Но даже если бы я смог что-нибудь сделать, нужны средства производить эти синтетические гормоны в массовых масштабах. Для этого потребовалась бы фабрика, но прежде всего нужна исследовательская группа. «Людей можно обучить?» «Да, когда они свободны от необходимости ежечасно драться за существование. Я собрал множество книг по биохимии в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь сможет ими воспользоваться. Я научу Дэвида всему, что знаю, а он передаст это дальше. Но если не будет когда-нибудь свободного времени для работы в этой области, для людей останутся только резервации». Джозелла, нахмурившись, следила за стадом из четырех трифидов, которые ковыляли через поле под нами. «Когда-то говорили, что единственным серьезным соперником человека являются насекомые. Мне кажется, что в трифидах есть что-то общее с некоторыми видами насекомых. О, я знаю, что биологически это растения. Я хочу сказать, что они не заботятся о судьбе отдельной особи и отдельный особь не беспокоится о своей судьбе. Каждый в отдельности обладает чем-то отдалённо напоминающим разум. Когда же они собираются толпой, это особенно заметно. Толпой они действуют целенаправленно, совсем как муравьи и пчёлы, и можно утверждать, что каждый в отдельности не знает цели и плана, частью которого является. Всё это очень странно. Нам, во всяком случае, этого не понять. Слишком они другие. Мне кажется, это противоречит всем нашим идеям о наследственных признаках. Может быть, есть в пчеле или Трифиде что-нибудь похожее на ген общественной организации? Может быть, муравей имеет ген архитектуры? И если у них это есть, то почему мы не выработали гены знания иностранных языков или поварского искусства? Как бы то ни было, у Трифидов есть что-то в этом роде. Возможно, каждый Трифид в отдельности не знает, для чего он трётся возле нашей ограды но вместе они знают, что их цель — добраться до нас, и что рано или поздно они доберутся». «Может случиться еще очень многое, что предотвратит такой исход», — заметил я. «Мне бы не хотелось, чтобы ты потеряла надежду». «А я и не теряю. но ну, разве что, когда устаю. Обычно я слишком занята и не могу беспокоиться о том, что будет через много лет». Нет, как правило, мне просто немножко грустно. Этакая нежная меланхолия, которую столь ценили в XVIII веке. Меня одолевает чувствительность, когда ты заводишь патефон. Страшно подумать, что огромный оркестр, уже давно исчезнувший, всё ещё играет для горстки людей, загнанный в угол и обречённый на постепенное одичание. Музыка уносит меня в прошлое, и я грущу, о том, что ушло и никогда не вернётся. У тебя не бывает такого чувства? «Угу», — признался я. «Но я заметил, что со временем мне делается всё легче принимать настоящее. Полагаю, если бы мне было дано исполнение желаний, я бы пожелал возродить наш старый мир, но с одним условием. Видишь ли, несмотря ни на что, внутренне я сейчас более счастлив, чем когда-либо раньше». «Ты это знаешь, не правда ли, Джози?» Она положила ладонь на мою руку. «Я тоже так чувствую. Нет, мне больно не за то, что потеряли мы, а за то, чего никогда не узнают наши дети». «Будет нелегко внушить им надежды и цели», — признал я. «Нам не уйти от нашего прошлого, но им-то незачем будет всё время оглядываться назад». Традиции погибшего золотого века и мифы о предках-волшебниках были бы для них сущим проклятием. Целые народы обладали этим комплексом неполноценности, который вырос из плача по славному прошлому. Только вот как сделать, чтобы этого не случилось? «Будь я сейчас ребёнком», — сказала она задумчиво, «я бы, наверное, спросила, в чём причина. Если бы мне не ответили...» То есть, если бы мне разрешили думать, будто меня произвели на свет в мире, который был разрушен совершенно бессмысленно, я бы сочла бессмысленно и самую жизнь. Самое трудное здесь в том, что это так и представляется. Она помолчала, размышляя, затем добавила. Ты не считаешь, что нам стоит... Ну, ты не считаешь, что мы должны создать миф, чтобы помочь им? «Сказку о мире, который был чудо каким разумным, но таким злым, что его пришлось разрушить, или он случайно разрушил себя. Снова что-нибудь вроде Великого потопа. Это не подавило бы их комплексом неполноценности. Это могло бы побудить к тому, чтобы строить, и строить на этот раз что-нибудь лучшее». «Да», — проговорил я, подумав, М «да». В большинстве случаев лучше всего говорить детям правду. Это как бы облегчает им жизненный путь. Только зачем притворяться, будто это миф? Джозелла с сомнением взглянула на меня. «Что ты имеешь в виду? Трифиды? Ну, я признаю, трифиды были чьим-то злым умыслом или ошибкой. Но все остальное...» «За трифидов, мне кажется, никого винить не стоит». Трифидные масла были очень ценным продуктом. Никому не дано знать, к чему ведёт великое открытие. Всё равно какое — новый вид двигателя или трифид. И до катастрофы мы управлялись с ними превосходно. Они являлись для нас благословением, пока обстоятельства не сложились в их пользу. Да, но обстоятельства изменились не по нашей вине. Это было, ну, вроде землетрясения, урагана... То, что страховые компании определили бы как стихийное бедствие. А, возможно, это был страшный суд. Ведь не сами же мы сотворили эту комету. Но ты прав. Ошибок было много. Боже мой, сколько было ошибок. Об этом мы можем и должны предупредить наших детей. «Хм, ну что же», — сказал я. «Впрочем, когда они справятся с трифидами и выберутся из этого дрянного положения...» «У них будет возможность делать свои собственные, новые, с иголочки, ошибки». «Бедные малыши», — пробормотала она, словно вглядываясь в бесконечные ряды прапраправнуков. «Как мало мы можем предложить им». «Сказано, жизнь такова, какой ты её делаешь». «Это мой милый Билл. Почти во всех случаях всего лишь куча... Ладно, не буду говорить гадости Помнится, эту пословицу любил повторять мой дядя тэд пока с самолёта не сбросили бомбу, которая оторвала ему обе ноги. Это изменило его мнение. Я вот ничего такого не сделала в своей жизни, что помогло бы мне остаться теперь в живых. Она отбросила окурок. Что мы такое совершили, Билл? Почему нам выпало счастье выжить в этом ужасе? Иногда, то есть когда я не чувствую себя усталой и эгоистичной, Я думаю, как нам действительно повезло, и мне хочется вознести благодарность кому-то или чему-то. Но мне сразу приходит в голову, что если бы этот кто-то существовал, он выбрал бы гораздо более достойных, чем я. Простодушную девушку все это повергает в крайнее смущение. «А мне кажется, — сказал я, — что будь кто-нибудь или что-нибудь за рулем Вселенной, многое в истории просто не могло бы случиться». Впрочем, не стоит особенно раздумывать над этим. Нам повезло, моя радость. И если счастье завтра нам изменит, пусть. Что бы ни случилось, у нас уже не отобрать времени, которое мы провели с тобой. Я получил больше, чем заслуживаю, и больше, чем большинство мужчин получало за всю свою жизнь. Мы посидели еще немного, глядя в пустынное море, а затем спустились на вездеходе в городок. «Разыскав большинство предметов, обозначенных в нашем списке, мы отправились на пляж и устроили пикник, имея позади широкую полоску плавника, через который не смог бы перебраться не слышно ни один трифит». «Надо выезжать так почаще, пока мы можем», — сказала джазелла сезон выросла, и я немного освободилась». «Ты заслужила право на передышку более, чем кто-либо другой», — согласился я. Я произнёс это, чувствуя, что пора бы, пока это ещё возможно, поехать с нею и сказать последние «прости» всем знакомым местам и вещам. С каждым годом всё ближе надвигалась на нас перспектива тюремного заключения. Уже приходилось, выезжая к северу от Ширнинга, делать многомильный крюк, чтобы миновать долину, которая снова превратилась в болото. Дороги быстро приходили в негодность, их покрытие разъедали дожди и разрушали корни растений. Все труднее становилось доставлять домой цистерны с горючим. Мог наступить день, когда одна такая цистерна застрянет на проселке и, возможно, закупорит его навсегда. В полугусеничном вездеходе еще можно будет разъезжать по достаточно сухой местности, но со временем все труднее будет находить свободный проезд даже для него. «И надо будет в последний раз повеселиться», — сказал я. «Ты снова приоденешься, и мы отправимся». Ш -ш -ш, прервала меня Джозелла. Она подняла палец, прислушиваясь. Я затаил дыхание. Это было скорее ощущение пульсации в воздухе, чем звук. Оно было едва заметно, но постепенно нарастало. «Это? Это же самолёт!» сказала Джозелла. Мы глядели на запад, прикрыв глаза ладонями от солнца. Гул мотора был всё ещё не громче жужжания насекомого. Он усиливался так медленно, что речь могла идти только о вертолёте. Любая другая машина давно бы уже успела пролететь над нами. Первой его увидела Джозелла. Крошечная точка над морем неподалёку от береговой линии, движущаяся явно в нашу сторону параллельно побережью. Мы вскочили на ноги и принялись махать. Точка росла, и мы махали все яростнее и кричали изо всех сил. Если бы пилот держался прежнего курса, он бы не мог не увидеть нас на открытом пляже. Но за несколько миль от нас вертолет вдруг круто свернул в северном направлении и полетел над сушей. Мы продолжали бешено размахивать руками в надежде, что он все же заметит нас. Все было напрасно. Медленно и невозмутимо — Он с гулом удалялся от моря и, наконец, скрылся за грядой холмов. Мы опустили руки и поглядели друг на друга. «Если он прилетел один раз, то может прилететь и снова», — стойко, но не очень убедительно сказала Джозелла. Вертолёт всё же нарушил медленное течение нашего дня. Он нанёс удар по смирению, которое мы так старательно укрепляли в наших душах. Мы говорили себе, что кроме нас должны существовать и другие группы, однако они в таком же положении, как и мы, а может быть и в худшем. Но когда, словно видение из прошлого, перед нашими глазами проплыл вертолёт, он вызвал в нас не только воспоминания. Он показал, что кто-то сумел наладить жизнь лучше, чем мы. Может быть, в этом был привкус зависти? И кроме того, он заставил нас вспомнить, что мы — все еще по природе своей — стадные существа. Беспокойное ощущение, которое вертолет оставил после себя, нарушило наше настроение и привычный ход мыслей. Не сговариваясь, мы стали собирать вещи, в глубоком раздумье вернулись к вездеходу и направились домой.